Глава 15. Что может быть прекраснее, чем смотреть на то, как твой тайный муж окучивает картошку под чутким руководством бабули? Сижу на террасе, потягиваю прохладный лимонад со сладкой долькой апельсина, а слабый ветерок приятно раздувает мои волосы. Кайф да и только. за исключением того, что мне снова приходится обманывать своих девочек. Так что же случилось на самом деле? Не унимается тётушка Гортензия. Ни за что не поверю, что в его хоромах потекла крыша, и во мне куда было на время переехать. Ты эти байки оставь для наивной мамочки и бабули, а мне, понимающей, что к чему, говори правду. Но я и сказала, на днях был дождь. Капало то тут, то там, а потом вообще стало невыносимо, и Максим решил нанять бригаду, чтобы починили крышу. Я предложила пока пожить у нас, потому что в бездушном номере отеля мне куковать совсем не хотелось. Скажи честно, вы нам не рады? Бог с тобой, что за глупости. Тогда не спрашивай меня больше, почему мы приехали сюда. Гляжу на неё сделанной обидой. Я вообще-то соскучилась. Ой, милая, обнимает меня мама сзади, а потом садится в плетённое кресло и глядит на меня глазами, полными счастья и любви. А как мы по тебе соскучились. Без тебя здесь совсем стало одиноко. Ну не скажи, Милиса, отмахивается тётушка Гортензия. С тех пор, как местный старикашка заладил наведываться на чай, так в этом доме покоя нет. Какой ещё старикашка? поднимаю я бровь С приездом нашей любимой тётушки Степан Алексеевич стал у нас частым гостем улыбается мама Можешь себе представить этот забоченный старик купил себе навороченный бинокль и увидел меня когда я принимала солнечные ванны На ней были только трусы шёпотом уточняет мама и прячет лицо за своей рукой кружевные Бог мой, да он же забоченный, нарочно вытаращиваю я глаза. Я о том и говорю. Какой мужчина в здравом уме будет разглядывать женщину таким мерзким образом? И не говори. А эти две курицы любезно приглашают его на чай. Чуть ли не каждый день он притаскивает сюда свои старые обвисшие яички и сидит по два-три часа, рассказывая о своей скучной жизни. «Он влюбился в тебя», — веселится мама. Сидел в своем доме затворником, а теперь хоть в люди стал выходить. «Это, конечно, ваш дом, но я бы от такого навязчивого соседа держалась подальше», Фу, какая тедошка гортанзия. Где мои 30 лет? Я бы у тебя этого красавчика отбила на раз-два, говорит она, демонстративно наблюдая за Максимом. Каков самец. Подозрительно, что он не был женат, так и обычно уже окольцованы. Может, у него есть внебрачные дети, и он скрывает это от тебя. А твой Максим-ка-то умеет руками работать, пыхтит бабушка, сев на свободное кресло. Вовремя же она появляется, потому что мне совсем не по себе от этих разговоров. К тому же я до сих пор не знаю, как сообщить им о внезапных и весьма серьезных переменах в моей личной жизни. Так и не скажешь, что он самолеты собирает. Лопату взял как надо и пошел кустики окучивать, будто уже не раз это делал. «Он конструирует самолеты», — шепотом поправляет ее мама. «Ай, это одно и то же!» Умный мужчина может всё и даже больше, вставляет свои 5 копеек тётушка Гортензия. Только поглядите, какое же у него горячее тело. Солнце ласкает его бронзовую кожу своим огненным языком. Сексуальный мужик. Гортензия рявкает бабушка. Сколько тебе лет, чтобы так выражаться? А вот и старина вошла в чат. Фыркает её сестра Скажи, что перед нами мужчина привлекательной внешности, со сладкой изюминкой. Тётушка Гортензия громко смеётся. Уж очень мне не хочется, чтобы у Максима была изюминка. Какой чудесный день, вставляю я с трудом, натянув улыбку. Огород, солнце, картошка. Я беременна. Тётушка Гортензия с нами. А чуть позже можно спуститься на пляж и поплавать в озере. Кто хочет со мной? Смотрю на Максима, который, явно услышав меня, вонзает лопату в землю и опирается руками о её массивную ручку. Я вижу его кривую улыбку. Ждёт, какой сейчас будет взрыв, а может, просто любуется мною. на пляж хлопает глазами мама А что было после огорода хлопает глазами бабушка Тётушка Гортензия выдаёт грубое словечко и подскакивает на ноги Она беременна клушивы глухия Беременна произносит мама Азалия ты беременна В общем, тут такое дело. Мм, не так давно я почувствовала себя неважно. Короче говоря, всё, что связано с Максимом. Нет, не слушайте, я немного нервничаю и бросаю взгляд в сторону Максима, который наблюдает за моими заиканиями с издевательской улыбкой. Спросите его. Он расскажет вам так много интересного, что обсуждать эту тему вы будете до конца лета. Азалия, ты беременна? снова спрашивает мама, а её глаза уже сверкают. Бабушка прячет лицо в ладонях, тётушка Гортензия продолжает стоять над всеми нами с выпученными глазами. Послушайте, ничего страшного не произошло. Я по уши влюбилась, потом разочаровалась, потом, да боже мой. Вы что, не знаете, как это бывает? оглядываю я их. Максим сделал мне предложение, а потом всё так быстро закрутилось, завертелось, что мы сами не поняли, как оказались в ЗАГСе. Позволь мне. Спешит Максим к нам, вовремя прервав меня. Он поднимается к нам и прежде чем высказаться, оставляет на кончике моего носа короткий поцелуй. Что же? Главное, пожалуй, вы уже слышали. Понимаю ваше состояние. Полагаю, что сейчас моя идиотская улыбка пугает вас, но этому есть объяснение. Час назад очаровательная Георгина Васильевна любезно угостила меня каким-то чудо-отваром, потому что невероятным образом увидела мою тревогу, о которой ей поведали карты. Да, милые дамы, мы беременны. Вчера я предложила Залее руку и сердце до того, как узнала её интересное положение. Это я к тому, чтобы вы прилеснейшие не думали, что сделал я это ради детей. Это только ради нас с Залей, а дети подъехали потом. Кстати, о Зале согласилась выйти за меня. Ну, вот и всё. Отстрелялись. Тебе вчера сделали предложение, смотрит на меня мама. и ты нам ничего не сказала. «Ай-яй-яй, Азалия!» Дело накачает головой тётушка Гортензия. «Ай-яй-яй, это же твоя мама!» «Ой, да замолчи уже!» Подскакивает бабушка. «У девочки сейчас гормоны кан-кан танцуют, она ведь сама не ведает, что творит». «Бабуль, спасибо, конечно, но я не настолько...» «Дети!» — ахает мама. Вероятнее всего, у нас будут близнецы или двойняшки, с улыбкой сообщает Максим. Чем это бабушка его напоила? Если что, это от меня. Мама, мама, прости, пожалуйста, я я просто, знаешь, всё так навалилось, и я сказала ему да, потому что ну как иначе, если я люблю его, а он поклялся, что больше между нами не будет никакой лжи. Горько, горько, горько. Кричит тётушка Гортензия, хлопая в ладоши. Будет свадьба, будет свадьба девчонки. Бабушка фыркает на сестру. Максим смеётся так, как ему совершенно не свойственно, а мама между делом подходит ко мне и берёт меня за руки. Если честно, какой-то дурдом. Я так счастлива за тебя, милая. Правда? Ты не злишься? Я очень хотела тебе рассказать, но, мам, всё было очень сложно. Я понимаю, обнимает она меня. Не нужно мне ничего объяснять. Я очень люблю тебя, Азалия. Я, мам, я очень тебя люблю. Роза кричит тётушка Гортензия. Роза, где ты? Готовь чемоданы. Скоро твоя комната будет занята другими детьми, а тебе придётся искать работу и съёмную квартиру. Шутит она, за что моментально получает нагоняй от бабушки. Сумасшедший дом. Шепчу я Максиму, когда мама, улыбнувшись ему, отступает назад и предлагает всем отметить два самых долгожданных для неё события. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. «Улыбается он. Дети, цветы жизни!» «Господи, что ты пил?» «Мне всю ночь было дурно. А утром твоя бабушка раскладывала карты на террасе и сказала, что мне необходимо расслабиться. Представляешь, она и правда верит в эти предсказания». «М-м-м, чудненько. Однако же, — улыбается Максим, — после чуда напитка мне моментально полегчало». Знаешь, я даже подумываю над увеличением дома. Сначала у нас будет двое детей, потом ещё двое, потом ещё... Стоп, стоп, стоп. С беспокойством заглядываю в его глаза. По-моему, ты не отдаёшь отчёт своим словам. Очень даже отдаю. Просто страх перед тем, чего я совершенно не планировал, на время сдвинулся. М-м-м, на время. Что же, значит, когда тебя отпустят, на меня снова будет смотреть перепуганный и сердитый мужик, который никогда не хотел и не планировал заводить детей. А всё не так уж и безнадёжно, усмехаюсь я. Для меня это событие слишком неожиданное, как и для меня. Знаю, улыбается он. Но я уверен, что вместе мы справимся, и нам понравится. Я напомню тебе об этих словах ближе к вечеру. Посмотрим, что ты скажешь, когда волшебный эликсир потеряет свою силу. Наши пальцы сплетаются. "А я говорил", растягивается Максим в довольной ухмылке. "Что ты говорил?" Он наклоняется к моему уху, и его горячий шёпот ласково щекочет мою шею. "Что ты любишь меня? Раскатай губу и закатай обратно". Шепчу я в ответ. Не получается, смеётся Максим и притягивает меня к себе. Совсем не получается.